глава На следующий день, в среду, завтракая и одновременно изучая свежий выпуск «Таймс», что давно вошло у меня в привычку, я прочитал материалы про убийство Бьянки Фосс. Кои какие мелочи я не знал, но в целом ничего важного или полезного не обнаружил. В статье упоминалось, что звонил некий Джон Ха Уотсон, но никто не намекал, что под фамилией о т с о н а укрывается Арчи Гудвин. Не упоминался и н и р о Вулф. Я, конечно, согласен, что и копы, и окружной прокурор имеют право приберегать кое-какие сведения для себя. Но ведь и мне не вредно лишний раз увидеть свою фамилию в газетных столбцах. Словом, я не на шутку обиделся и решил позвонить Лону Коину в газет и сделать ему царский подарок — выложить всю подноготную. Потом, сообразив, что сначала придется поставить в известность Вулфа, Я решил дождаться одиннадцати часов, когда он спустится из оранжереи. Кстати говоря, другая заметка в «Таймс» имела ко мне чуть большее отношение. Оказывается, Сара Яр покончила жизнь самоубийством. Ее тело найдено во вторник вечером в ее скромной квартирке в доме без лифта на Восточной 13-й улице. Я никогда не писал восторженных писем ни одной актрисе. Но пару лет назад, увидев игру Сары Яр в спектакле «Я хочу прокатиться», я как никогда был к этому близок. Первый раз я смотрел этот спектакль со спутницей, а потом еще три раза ходил один. А зачастил я на Бродвей из-за того, что мне показалось, будто я безумно влюблен в Сару Яр. И я надеялся таким образом... избавиться от этой напасти. Однако, когда выяснилось, что и после трех посещений ничего не изменилось, я бросил это занятие. Решил, что проверю силу своего чувства год-два спустя, если представится случай. Но случая больше не представлялось. Сара Яр внезапно прекратила играть в «Я хочу прокатиться» и вообще ушла из театра. Поговаривали, что она алкоголичка и что с ней все кончено. Вот почему я перечитал заметку дважды. Мне прямо не говорилось о самоубийстве, поскольку записки Сара Яр не оставила, н на столе стояла почти пустая бутылка бурбона, а на полу возле дивана, на котором нашли мертвую актрису, обнаружили стакан с остатками цианистого калия. с фотографии на меня смотрела та самая женщина, в которую я был настолько в л ю б л е н Я спросил Фрица, видел ли он хоть раз Сару Яр. А ф р и ц в ответ спросил, в каких фильмах она снималась. Я ответил, что в фильмах она вообще не снималась, поскольку была слишком хороша для кино. Мне не пришлось ставить Вулфа в известность о предполагаемом звонке л у н у Коину, поскольку когда в одиннадцать часов Вулф спустился на лифте из оранжереи, меня уже не было. Я как раз приканчивал вторую чашечку кофе, когда позвонили из офиса окружного прокурора и настоятельно попросили, чтобы я приехал. Я повиновался и провел два часа на Леонард-стрит в обществе помощника окружного прокурора по фамилии б р и л Когда допрос подошел к концу, я знал немного больше, чем в начале, а вот б р и л остался при своих. Копия наших показаний лежала перед ним на столе, и б р и л интересовался, не могу ли я что-нибудь добавить. л е д т воздать ему должное, он здорово позабавился. Я выпаливал вопрос, а потом минут девять копался в наших показаниях, проверяя, не наврал ли я. Возвращаясь около полудня домой, я рассчитывал застать Вулфа недовольным и брюзжащим. Он предпочитает, чтобы я был на месте, когда он спускается из оранжереи. Он не имел бы ничего против, если бы меня вызвали к окружному прокурору по делу, который расследуем мы, но в данном случае... Меня вызвали вовсе не по нашим делам. У нас не было ни клиента, ни дела. Да и никакой гонорар впереди не маячил. И тем не менее меня поджидал сюрприз. Вулф ь даже не пытался брюзжать. Он был занят. Перед ним на столе лежал раскрытый телефонный справочник. Значит, Вулф ь сам прошагал к моему столу, нагнулся, взял справочник и отнес к себе на стол. Неслыханно. «Доброе утро!» Поздоровался я и помотал головой в надежде, что мираж рассеется. Что стряслось? Ничего. Мне понадобилось найти один номер. Могу я помочь? Да, сейчас скажу. Я уселся за свой стол. Вулф любит, чтобы его глаза находились на одном уровне с глазами собеседника, поскольку в противном случае ему пришлось бы запрокидывать голову назад, а это тяжело и утомительно. У окружного прокурора ничего нового для нас нет, — сказал я. — Отчет нужен? — Нет. — Отправляйся в ателье Алика г а л а н а на 54-й улице и переговори с самим мистером Голланом, его сестрой, мисс Принц, мисс Торн и мистером Дрю. Если получится, с каждым отдельно. — Скажешь... Каждому из них ты по-прежнему читаешь по утрам «Таймс»? Разумеется. Скажешь каждому из них, т о я навожу справки о с а л и Яр для клиента и буду признателен за любые сведения, которыми они располагают и готовы поделиться с нами. Я хотел бы также ознакомиться с любыми письмами, записками или другими бумагами, которые они от нее получили в течение, ну, скажем, последнего месяца. «Не приподнимай так бровь, ты же знаешь, что меня это смущает». «Никогда еще не видел вас смущенным», — мыкнул я, но бровь чуть опустил. «А если меня с п р о с и т кто ваш клиент? Что сказать? Что ты не знаешь. Что ты только выполняешь распоряжение. А если я вас спрошу, кто наш клиент? Что вы скажете?» «Скажу правду». У нас нет клиента. Точнее, я сам себя нанял. Я подозреваю, что меня провели как мальчишку. И хочу в этом убедиться. Тебе придется поудить рыбу в мутной воде. Возможно, они все станут отрицать, какую бы то ни была связь с Сарой Яр. И это будет правдой или нет. Тебе придется решать и делать выводы самому. Если кто-либо из них признается в знакомстве с Сарой Яр, ты должен попытаться выяснить, что их связывало. Но не переусердствуй. Сначала нужно подготовить хорошую наживку. Твоя же задача — разведать, есть ли там рыба. Сейчас? Да. Чем скорее, тем лучше. Я встал. Если их сейчас допрашивают полицейские и сыщики из команды окружного прокурора, это почти наверняка так, то результаты я добьюсь нескоро. Насколько-то э срочно. И хотите ли вы, чтобы я докладывал а о своих успехах по телефону? Только в том случае, если другого выхода у тебя не окажется. и должен прощупать всех пятерых. «Хорошо. К обеду меня не ждите», — сказал я. и двинулся к двери. Сидя в такси, я усиленно ломал голову. Я никак не мог взять в толк, с какой стати Вулфу вздумалось интересоваться тем, не был ли кто-то из подозреваемых знаком с Сарой Яр. Вы-то, конечно, догадались, но вы умнее. С вами мне не тягаться. Впрочем, эти мысли ютились в самой глубине моего мозга, а ломал я голову из-за телефонного справочника. Несомненно, было одно. Справочник имеет отношение к тому, что Вулфа провели как мальчишку. Именно это, как вы опять же догадались, не давало Вулфу покоя. А также к тому, что мы звонили Бьянке Фос из кабинета. Но для меня оставалось загадкой, чего все-таки Вулф рассчитывал добиться, заглянув в справочник. Когда пришло время расплачиваться с таксистом на углу 5-й авеню и 54-й улицы, Я не только не нашел ответа на этот вопрос, но и не набрал ни маломальски приличную догадку. Ни снаружи, ни внутри з д а н и я Близ Мэдисона-Веню, в котором размещалась компания «Алек Галлан и н к о р п о р е й т не походило на дворец. Фасад в ширину протянулся едва ли футов на тридцать, пять из которых занимала дверь отдельного входа в располагавшийся сбоку холл. В витрине... з а д р а п и р о в а н н ы й темно-зеленым полотном красовался всего один экспонат. Пара ярдов черной ткани из шелка, вискозы, нейлона, орлона и л и д о к р о н а небрежно н а б р о ш е н н ы й на деревянную подставку. Ничего достойного внимания я внизу не увидел. Во всяком случае, взгляд ни на чем не задержался. Огромный, устилавший весь пол ковер в точности такого же темно-зеленого цвета, как и витрина. Зеркала, ширмы, столы, пепельницы. Около дюжины стульев, явно предназначенных для того, чтобы на них сидели, а не глазели на них. Вот и вся обстановка. Не успел я сделать и трех шагов по ковру, как стоявшая возле стола и беседовавшая с каким-то мужчиной и женщина оторвалась от своего собеседника и подошла ко мне. Я представился и сказал, что хотел бы поговорить с мистером Галаном. Женщина не успела ответить, поскольку вместо нее ответил ее собеседник. «Мистер г о л а н занят. Что вам нужно?» Мне показалось, что т о н о н выбрал неверный. Ведь я вполне мог оказаться богатым клиентом, который пришел для того, чтобы потратить 800 долларов на какое-нибудь вечернее платье. С другой стороны, великодушно решил я, «Не вижу, можно простить, так как в последние сутки ему наверняка пришлось несладко». «Я не репортер», — вежливо пояснил я. а также не полицейский и не адвокат. Я частный сыщик по имени Арчи Гудвин, а прислал меня другой частный сыщик по имени н и р о Вулф, который хочет, чтобы я задал мистеру Галану парочку вполне невинных вопросов, не имеющих ни малейшего отношения к гибели Бьянки Фос. Мистер Галан занят. Мне не приходилось слышать его голос живьем, но я узнал его. Именно с этим человеком я говорил по телефону. К тому же он даже внешне походил на главного управляющего делами. Правильное холёное лицо, строгий, хорошо пошитый чёрный костюм и полосатый галстук с двумя длинными концами. Глаза, правда, чуть припухли, но это естественно. Стражи порядка наверняка не дали ему как следует выспаться. «Могу ли я узнать, не вы ли мистер Карл Дрю?» — вежливо спросил я. «Да, я. Тогда мне повезло. Я получил указание встретиться с пятью лицами. Мистером г а л а н о м мисс г а л а н мисс Принс, мисс Торн и мистером Карлом Дрю. Давайте присядем». Он сделал вид, что не услышал. «Встретиться зачем?» «Женщина отошла от нас, но осталась, правда...» в пределах слышимости. «Моя миссия секретов в себе не таила, поскольку мне предстояло переговорить с пятью разными людьми. Я сразу взял быка за рога, для того, чтобы раздобыть кое-какие сведения о женщине, которая умерла вчера», — пояснил я. «Только я имею в виду не Бьянку Фос, а Сару Яр». «А... А...» — заморгал он. «Да, ужасная трагедия. А...» «Что за сведения? Какие сведения?» «Точно не знаю», — извиняющимся тоном произнес я. «Знаю только, что кто-то нанял Нировулфа для того, чтобы навести о ней справки. А он отрядил меня сюда с заданием выяснить у вас, получали ли вы от нее в последний месяц какие-нибудь письма или другие послания. И если да, то может ли он с ними ознакомиться?» «Письма или послания? Совершенно верно». «Это, кажется, немного... А кто его нанял?» «Не знаю. Я отчаянно старался, чтобы по моему лицу или голосу не было заметно, что я приметил рыбу. Если вы получали письма или другие послания и хотите узнать, кто в них заинтересован до того, как п р е д ъ я в и т ь их, то мне кажется, что Нира Вулф вам скажет. У него не будет выбора. У меня нет ни писем, никаких л и б о п о с л а н и й Я не стал скрывать разочарование. Совсем нет. Я сказал, что его особенно интересует последний месяц, но в крайнем случае можно и раньше, за любой срок. Дрю потряс головой. Я никогда не получал от нее никаких писем. И я вообще сомневаюсь, чтобы она присылала нам письма. Я имею в виду нашу фирму. Или какие-то послания. За исключением разве что телефонных. Она всегда общалась только по телефону. А в последний месяц, и даже гораздо больше, последний год, она вообще сюда не звонила. «Понимаю», — произнес я с сочувствием, которое, правда, предназначалось вовсе не ему. Тем более, что мистера Вулфа, безусловно, не интересуют письма про одежду. «Я думаю, ему нужны письма личного характера. И он надеялся, что вы знали ее достаточно близко». чтобы нет у меня ее писем. Я не отрицаю, что мы были знакомы. В течение двух лет она была нашей клиенткой, ценимой и уважаемой. Да, она была по-настоящему прелестная женщина, но писем личного характера она никогда мне не писала. Я боролся с искушением. Дрю явно разговорился. А удастся ли мне развязать языки остальным, большой вопрос. Однако Вулф особо подчеркнул, чтобы я не переусердствовал. А я смеливаюсь ослушаться его распоряжения лишь в тех случаях, когда убежден, что осведомлен в данном деле лучше, чем сам Вулф. Сейчас же я не знал даже с какой целью он лазил в телефонный справочник. Так что я не стал усердствовать. Я поблагодарил мистера Дрю. и сказал что был бы очень признателен если бы он сумел узнать когда освободиться мистер голан он пообещал что выяснит направился в дальний конец холла и скрылся за большой ширмой вскоре я услышал его голос но слишком приглушенный чтобы можно было разобрать отдельные слова других голосов слышно не было так что будучи сыщиком я определил что дрюк говорит по телефону покончив с этой догадкой я принялся вычислять кем может быть женщина, которая сидела за столом и раскладывала бумаги. о н и т ы принц или Эми Торн. В итоге я отмел оба предположения, причем ход моих мыслей и умозаключений был настолько искусен, тонок и сложен, что я избавлю вас от необходимости следить за ним. Дрю вынырнул из-за ширмы и сообщил мне, что мистер г о л л а н беседует в своем кабинете с мисс Принц, но готов уделить мне пять минут. Что похоже, клюнула еще одна рыбка. Ведь Дрю наверняка раскрыл гола на цель моего визита. И тем не менее я у д о с т о и л с я целых пяти минут. Дрю подвел меня к лифту, нажал на кнопку, двери раздвинулись, и мы вошли. Когда Дрю нажал на кнопку второго этажа, я спохватился, что должен казаться озабоченным и преисполненным надежд, а не сиять от восторга и самодовольства. Пол на втором этаже выглядел еще скромнее, чем на первом. Нет, не дворец, как я уже отмечал. Пройдя следом за Дрю шесть шагов, я переступил порог двери и очутился в настоящем раю. Все стены были сплошь увешаны фотографиями, портретами, вырезками и рисунками хорошеньких девушек, цветными и черно-белыми, которых объединяло одно — полное отсутствие всякой одежды. Прежде мне не приходило в голову, что дизайнеру женского платья следует быть тонким знатоком женской анатомии. Но теперь признаю, что подобная коллекция должна добавлять вдохновение. Более того, зрелище настолько ошеломляло, что лишь секунд пять спустя я огромным усилием воли заставил себя сфокусировать взгляд на сидевших за столом мужчине и женщине. Дрю уже успел провозгласить мое имя и отчалил. Мужчина и женщина, хотя и были одеты, тоже смотрелись неплохо. Он мне кого-то напомнил. Но лишь позже я вспомнил, кого именно. Лорда б а й р н а с рисунков книги, которая хранилась в библиотеке моего отца, и произвела на меня в детстве глубокое впечатление. Те же вьющиеся темные волосы, зачесанные назад с широкого лба, те же нос и подбородок. Чурка галстук подкачал. Вместо б а й р н о в с к о г о высокоповязанного галстука г а л а н носил на шее завязанную на бантик ленточку со свисающими длинными концами. А женщина была маленького роста, худощавая и подтянутая, с огромными глазищами и в прекрасно пошитом костюме. Глаза ее притягивали как магнит. Поэтому, несмотря на присутствие лорда Алека г а л а н а Я поймал себя на том, что, приблизившись к столу, уставился в глаза Аниты Принц. «В чем дело?» — спросил Галан. «Насчет Сары Яр?» «У меня всего пара вопросов», — жизнерадостно заявил я. Оказывается, у Галана тоже были глаза, если присмотреться поближе. «Мне не понадобится даже пяти минут. Должно быть, мистер Дрю рассказал вам, в чем дело. Он сказал, что Нира Вулф проводит расследование и прислал вас сюда». — Что вас интересует, как она умерла? — Нет, не думаю, хотя не уверен. — Дело в том, мистер Галан, что в данном случае я всего лишь мальчик на побегушках. Мне поручено спросить, не получали ли вы каких-либо писем или посланий от ц а р ы Яр в течение последнего месяца. И если да, то не можете ли вы показать их ему? — О, боже! Галан зажмурился. запрокинул назад голову и потряс ею. точь-в-точь точь, лев, пытающийся отогнать прочь н а з о й л е в у ю муху. Он открыл глаза и посмотрел на а н и т у п р и н ц э т о уже чересчур. Какая наглость!» Он перевел взгляд на меня и пояснил. «Вам должно быть известно, что только вчера здесь убили одну женщину». Безусловно, известно. Он указал на дверь. Вон там. Его рука бессильно рухнула на стол, словно мертвая птичка. И после этой трагедии я пережил еще смерть дорогого и старого друга. Мисс Яр была для меня больше, чем друг. По внешности и внутренней сущности она была совершенством. В ее движениях звучала музыка, и она могла бы стать непревзойденной манекенщицей. Божественной! Я восторгался ею неприкрыто от всей души и от чистого сердца. Она никогда не присылала мне писем. Голлан кивнул Анити Принц. — Пусть он уйдет. Устало пробормотал он. Она прикоснулась пальцами к его руке. — Вы выделили ему пять минут, Алик? а он пробыл здесь только две. Ее голос звучал уверенно и непринужденно. Глазищи уставились на меня. «Значит, вам неизвестна цель расследования, которое проводит Нира Вулф?» ь «Нет, мисс Принс», вздохнул я. «Он говорит мне лишь то, что я, по его мнению, должен знать». «И вам неизвестно, кто его нанял?» «Значит, Дрюв все-таки сказал и немного больше», — подумал я. А вслух произнес. «Да, и это тоже. Он сам скажет вам, при условии, что у вас есть то, в чем он так заинтересован. Письма от Сары Яр». «У меня нет никаких письм от нее». «И никогда не было. У нас с мисс Яр были сугубо деловые отношения». Она улыбнулась. Но глаза оставались серьезными. Хотя я много раз видел ее, мы с ней не сближались. Мистер г а л а н лично снимал с ней мерки и сам присутствовал на примерках. Я только помогала. Кажется, она чуть замялась, потом нашлась. Довольно странно, что н и р о Вулф затеял расследование так быстро после ее смерти. он начал его раньше. — Не могу сказать. Мне он впервые сказал об этом сегодня утром. Около двенадцати. — Вы вообще, похоже, слабо осведомлены, да? — Да, я только выполняю распоряжение. — Но вам, по крайней мере, известно, что мисс Яр покончила жизнь самоубийством. — Ответить я не успел. Галан внезапно шлепнул ладонью по столу и прикрикнул на нее. «Господи, ну неужели вы не можете сдержаться? Отошлите его прочь!» «Извините, мистер Галан, вмешался я. Думаю, мое время истекло. Если вы скажете, где найти вашу сестру Эмисторн, это п о з в о л и Я осекся на п о л у с л о в е поскольку его рука метнулась к пепельнице, крупной, явно металлической и с виду очень тяжелой. Я успел даже сообразить, что, поскольку Галан сам не курил, его жест сулил для меня серьезные неприятности. Однако о н и т а принц успела опередить. г а л а н а Левой рукой она ловко перехватила его запястье, а правой проворно схватила пепельницу и переставила ее подальше. Проделано все было быстро и профессионально, с мастерством фокусника. В следующую секунду она заговорила, глядя на меня. «Мисс г о л а н уехала. Мисс Торн сейчас занята, но вы можете спросить мистера Дрю внизу, когда она освободится. А сейчас вам лучше уйти. Что я и сделал». В более благоприятной обстановке я бы задержался еще минут на пять, чтобы полюбоваться на обнаженных красоток, но не тогда, когда мои мысли сосредоточены на том, как лучше уворачиваться от металлических пепельниц. Когда я вышел и закрыл за собой дверь, правильным и по обстановке, и с точки зрения мисс Принс, было бы спуститься на лифте и разыскать мистера Дрю. Начастный сыщик должен уметь перехватывать инициативу. Потому-то... Слышав женский голос, который раздавался, измаячивший впереди о т к р ы т о е двери, я прошел мимо лифта и заглянул в помещение. Кое-что мне удалось разглядеть, но зато и меня засекли. И голос, отнюдь не женский, прогромыхал. «Ты! Вот это да!» Я готов был лягнуть себя. Верно, моя миссия секретов в себе не таила, но... Все-таки Вулф наверняка предпочел бы не разглашать свои намерения. А тут, извольте, сержант Пэрли Стеббинс из уголовной полиции, собственной персоной, вылупился на меня, словно черта увидел. — Осматриваешь достопримечательности? — хмыкнул он. У п е р л и довольно примитивные представления о чувстве юмора. — На место преступления потянуло. Я решил упасть до его уровня. «У меня болезненное любопытство», — пояснил я. «Форма психического расстройства. Невроз». «А это оно и есть, да?» Говоря, я одновременно переступил через порог. Судя по всему, я угадал. Комната по размерам не отличалась от кабинета г а л а н а Но если в том преобладали женщины без одежды, то здесь была сплошь одна одежда без женщин. Пальто, костюм ы платье. Все, что душе угодно. На манекенах, на вешалках, на крючках, а также огромной кучей, наваленной на стол. Справа от меня стоял женский манекен, облаченный в одну лишь юбку, с неприкрытой грудью. Кукла могла бы стыдливо зардеться, если бы у нее было лицо. Однако, приглядевшись, я заметил, что немного ошибся. Одно хорошо пошитое шерстяное платье бронзового цвета скрывало в себе... женщину, причем прихорошенькую. По внешности и внутренней сущности она была близка к совершенству, а в движениях могла звучать музыка. Рядом с этим чудом природы выселся Карл Дрю. За столом сидел сержант Стеббинс, держа в руке лист бумаги. Другие бумаги лежали на столе. По его левого локтя Стоял телефонный аппарат, возможно, тот самый, который свалился на пол во время нашей памятной беседы с Бьянкой Фосс. Что ж, сцена, которую я столь бесцеремонно прервал, была совершенно очевидной. Стеббинс изучал все, что осталось от Бьянки Фосс, включая бумаги, под присмотром представителей «Алек Галан Инкорпорейтед». «На самом деле», — произнес я, — продвигаясь вперед мимо нескромного манекена. «Меня это убийство абсолютно не интересует. Я пришел сюда на разведку. Я чуть скосил взор. Мистер Дрю, вы не подскажете, где я могу найти мисс Торн?» «Прямо здесь», — заявило шерстяное платье. е м и с т е р Торн — это я». «А я Арчи Гудвин из офиса Нера Вулфа», — отрекомендовался я. «Могу я побеседовать с вами». Она обменялась взглядом с Карлом Дрю. Ее взгляд поведал мне, что Карл Дрю уже разболтал ей про меня. Его взгляд, если я хотя бы в половину настолько умен и проницательен, насколько считаю, сказал мне, если с ней он не состоит в более близких отношениях, чем с Сарой Яр, то вовсе не по своей вине. И еще, если он не состоит, то очень хочет. «Пожалуйста». — сказал ядрю. — Я пока здесь побуду. Мисс Торн направился к двери, а я последовал за ней, но тут меня окликнул Стеббинс по фамилии. Бывали случаи, когда он называл меня Арчи, но, конечно, не тогда, когда я сваливался, как снег, на голову в то время, когда он расследовал предумышленные убийства. Я обернулся. — Чего ты тут вынюхиваешь? — требовательно спросил он. — Хотел бы я знать, — вздохнул я. Впрочем, тебе я бы все равно не сказал. Я решил, что не стоит с ним особенно любезничать, тем более, что мы все равно уже влипли, поскольку я попался ему на глаза. И весело попрощался. Увидимся в суде. э м и Торн прошла к следующей по коридору двери и распахнула ее. И в каждом движении Эмми звучала музыка. Когда я вошел, она закрыла дверь. и села за стол. Эта комната по размерам уступала остальным примерно вдвое, и в ней не было ни обнаженных девушек, ни одежды. «Присядьте», — предложила мисс Торн. «Что вы там наплели про письма отца Ар-Яр?» Я устроился на стуле, который стоял напротив угла письменного стола. «Со мной должно быть что-то не так», — ответил я. «Что ли галстук перекошен?» пиджак испачкан, е знаю. Но сначала со мной резко говорил мистер Дрю, потом мистер г а л а н едва не запустил меня пепельницей, а теперь вот вы. Почему простой вопрос, который, заметьте, я задаю в вежливой форме, вызывает здесь подобную реакцию? Я, пожалуй, неверно выразилась. Вместо наплели мне следовало сказать, вешали лапшу на уши. Какое право вы вообще имеете приходить сюда и задавать вопросы? Вежливо или нет? Никакого. Это вовсе не право. А свобода. Свобода поступать, как мне вздумается. Например, я не вправе пригласить вас пообедать со мной сегодня вечером, хотя это было бы неплохо, но я волен высказать свои мысли. А вы... Вольны ответить, что скорее согласились бы пообедать в обществе б а б ы и н а хотя это и не слишком вежливо. Более того, если я спрошу вас, не получали ли вы каких-либо писем или иных посланий от ц а р ы я р вы вольны сказать, чтобы я катился ко всем чертям, если находите вопрос предосудительным. Правда, могу добавить, что я волен катиться не ко всем чертям, а только к одному, например, к чертовке. Вы получали какие-либо письма или иные послания от ц а р ы я р Она расхохоталась. Зубки оказались ровные и беленькие. Она перестала смеяться и вытерла слезы. Господи! Она покачала головой. Никогда так не смеялась. Я ведь думала, что по крайней мере год вообще не смогу смеяться. Сначала этот вчерашний кошмар, потом Сара. Нет, я не п о л у ч а л от нее писем. Вам не придет скатиться я с ко всем чертям. Или к чертовке. Она посерьезнела, а серые глаза, внимательно смотревшие на меня, светились живым умом. Что вас еще интересует? И вновь мне пришлось бороться с искушением. Если в случае с Дрю искушение было чисто профессиональное, то с ней... лишь частично п р о ф е с с и о н а л ь н а я и лишь частично ч и с т а я Крэмер сказал, что э м и Торн отвечает в фирме за связи. По-моему, еще одна связь ей бы совсем не помешала. Но я устоял и поэтому отрицательно помотал головой. Больше ничего, если вы сами не хотите сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания. Например, не получал ли кто-то другой от нее писем? Нет. Она изучающе смотрела на меня. Но, конечно, мне очень любопытно, если я подобрала правильное слово. Я очень любила Сару. И мне интересно знать, что привело вас к нам. Вы сказали, что н и р о Вулф проводит расследование? Да, и он прислал меня сюда. Я не знаю, кто его клиент, но думаю, что это кто-то из числа друзей. «Сарияр, я встал. Возможно, кому-то еще станет любопытно. Спасибо, мисс Торн. Я рад, что вы не отправили меня ко всем чертям». Она тоже встала и протянула мне руку. «Может быть, вы потом скажете мне, если что-то узнаете?» «Может быть». Ее ладонь была сухая и упругая. Я чуть задержал ее в своей и сказал. Извините, что помешал вашему общению с сержантом. Мне, право, очень жаль. Тут я нисколько не покривил душой. Кстати, еще одно проявление свободы. Мисс Голланд сейчас не здесь. Нет, покачала головой мисс Торн, провожая меня за дверь. Я двинулся к лифту, а она вернулась на место преступления. Внизу, на первом этаже, женщина все еще сидела за столом с портфолио. Да, совсем не похоже на главный этаж м е й с и с а Выйдя из здания, я повернул налево, зашел в телефонную будку на Мэйсона-Веню, набрал самый знакомый и до да боли привычный номер, наткнулся на фрица и попросил соединить меня с Вулфом. В ухо ворвался родимый рык. «Да, Арчи!» «Рыбы так и кишат. Роятся целые косяки. Сара Яр два года заказывал у них платье, они все ее обожали. Я звоню, чтобы спросить про Флору г о л л а н Остальных я лицезрел, а вот ее на месте не оказалось». Думаю, она общается с парнями окружного прокурора. Подождать, пока она освободится? Нет. Весьма приемлемо. Есть еще распоряжение? Нет. Возвращайся домой.